Живая статуя? Город Севилья веками был центром создания изображений. Здесь жили величайшие испанские мастера религиозной живописи. Веласкес, Сурбаран, Мурилья, и изображения по-прежнему играют важную роль в религиозной жизни города. Одно из них пользуется особым почитанием. Это статуя Девы Марии из базилики Макарена, названная в честь городского района, где она находится. Это выдающееся произведение искусства. Вот уже больше трех веков дева оплакивает смерть своего сына. По одной из легенд, статуя была создана в 17 веке женщиной, ведь кажется, что только женщина могла сотворить такой проникновенный образ. Но с тех пор к Деве Марии многое было добавлено и продолжает добавляться. И роскошная золотая корона, и монтильи, и броши, говорят, что это подарок знаменитого Матадора, появились позже. У Девы Марии Макаренской большой и разнообразный гардероб, и ее наряды часто меняют. На первый взгляд такая забота кажется немного странной, но эти ежедневные ритуалы имеют долгую историю. В Древней Греции изображения богов тоже наряжали и регулярно переодевали. И в любом случае, эта дева была сразу задумана так, чтобы образ ее был человечен. Под ее одеждой скрывается механическая конструкция, и ее слезы могут быть сделаны из стекла. Однако волосы у нее настоящие человеческие. Руки двигаются и могут принимать разное положение, а лицо и открытые части тела выточены из дерева, потому что оно более теплое и живое, чем мрамор. Одна из легенд, связанных со статуей, гласит, что следы ушиба на ее щеке появились после того, как разгневанный протестант запустил в нее бутылкой. С ней во многом обращаются как с человеком и согласно правилам человеческого этикета. Так, например, снимать с нее одежду разрешается только монахиням. Самые святые дни христианского года на Страстной неделе вечером в пятницу статую выносят из церкви. Усаженная на трон, дева движется в ночи, покачиваясь и поблескивая на свету. И кажется, будто она оживает. Видимость словно оборачивается присутствием. В толпе, собравшейся на улице, люди реагируют очень эмоционально. Кто-то плачет, кто-то впадает в экстаз, кто-то возносит молитвы. Представители церкви, традиционно консервативная группа, обычно дистанцируются от подобных церемоний, проводимых в Севилье и других провинциях Испании, относясь к ним неоднозначно. Набожность в людях можно только приветствовать, признают они. Но, как и в случае с украшением школы Сан-Рокко, вопросы вызывает стоимость всего этого. Священнослужители никогда не одобряли того, что люди тратят на эти торжества деньги, которые можно было бы раздать бедным. Еще один повод для беспокойства — то, как выглядит Дева Мария Макаренская. Некоторые представители церкви усматривают в этом изображении вульгарность. Еще в XVII веке нашли священники, заключившие, что причистая Дева во всех ее украшениях выглядит словно проститутка, а не святая. Однако и это не главная проблема. Больше всего церковь беспокоит другое — не затмевает ли изображение Девы Марии саму Деву. Чему поклоняются верующие, и не является ли то, что они делают, нарушением запрета на идолопоклонство, закрепленного во второй из десяти заповедей? Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Действительно ли их внимание приковано к идее Девы Марии, стоящей за ее изображением? Или оно обращено к самой статуе? Насколько изображения путают с прообразом? Для современного священнослужителя, каким бы благожелательным и патерналистски настроенным он ни был, первостепенная задача напоминать своей пастве, что статуя не самое главное. Это всего лишь изображение чего-то высшего, и через нее можно обратиться к божественному. Это извечная и основная проблема религиозного искусства, с которой неизбежно сталкиваются все религии. При этом почти все они осуждают идолопоклонство, но расходятся в вопросах, что считать идолопоклонством и что с ним делать, и еще более фундаментально в вопросе о том, что есть религиозное изображение. Споры на эту тему уходят корнями в далекое прошлое и не прекращаются по сей день.